Глава восьмая Экзунг Староанглийский Страх или опасение Всякому взрослому человеку по собственному горькому опыту хорошо известно, что телефонный звонок посреди ночи не сулит ничего хорошего. Так что Церера моментально вскинулась, когда в четыре утра вдруг зазвонил её мобильник. На дисплее высветилось единственное слово — фонарный. «Алло?» Голос принадлежал Оливье. Почему-то это немного успокоило. «Церера!» — произнёс он. «Состояние Фебы ухудшилось. Думаю, вам стоит приехать». Феба лежала в новой палате, больше похожей на то, что была в больнице. Ни картин на стенах, ни кресел, ни диванов. Это был блок интенсивной терапии, подчинённой единственной цели — сохранить жизнь ребёнку. Церера пыталась вслушиваться в то, что говорила седая врачиха. «Битте! Да, битьте, Вот как она назвалась!» Но слова проплывали мимо, едва откладываясь в голове. Внезапно, необъяснимо, трудности с дыханием, потому что её внимание постоянно возвращалось к дочери. Феба теперь казалась ещё меньше и более потерянной, чем раньше. Церере так сильно хотелось обнять её, прижать её голову к груди, погладить по волосам, сказать ей, что всё будет хорошо, что не надо бояться. «Но если тебе придётся оставить меня, я пойму. И если будет слишком больно, я хочу, чтобы ты сдалась и ушла». Но если ты можешь, я хочу, чтобы ты осталась, потому что я не хочу жить без тебя. «Могло это быть вызвано стрессом, связанным с переводом из больницы?» — спросила она. «Очень в этом сомневаюсь», — ответила доктор Битти. «Сотрудники, ответственные за переезд, настолько опытны, что у нас никогда не бывало никаких инцидентов, даже незначительных. Феба постоянно находилась под наблюдением, и её вновь смотрели, как только она поступила к нам. Никаких тревожных звоночков не было. Проблем тоже. На что мы по-прежнему надеемся, так это, что изменение в её состоянии может быть связано с процессом восстановления. Её организм отключил все несущественные функции, чтобы сосредоточиться на восстановлении важных и продолжает выполнять эту задачу. «Но если это так», — сказала Церера, — «то как вы объясните это ухудшение?» «Мы почти уверены, что это просто временный сбой. Но не стану вам врать. Какое-то время состояние Фебы вызывало у нас тревогу. Вот поэтому-то мы и решили, что будет лучше пригласить вас сюда. Теперь мы стабилизировали её состояние, и она вне опасности, пусть даже кризис и не миновал». За единственным окном блока Церера могла видеть очертания ветвей, постепенно обретающих форму в раннем утреннем свете, подобно фотографии, медленно проявляющиеся в кювете с проявителем. Они казались ей какими-то химерическими существами, пришельцами из некой чуждой среды. Здесь был мир пластика, металла, стекла и электроники, а там — мир дерева, коры, травы и древесного сока. Каким-то образом её дочь существовала сразу в обоих. Её тело неподвижно лежало в одном, тогда как душа блуждала в другом. «Можно мне остаться с ней?» — спросила Церера. «Боюсь, что не в этом самом боксе, хотя вы можете занять один из родительских люксов. Не знаю уж, кто их так назвал. Мы делаем здесь всё, что в наших силах, Но это всё-таки не совой. Наверное, вам будет комфортнее дома, но выбор полностью за вами. Если произойдут ещё какие-то изменения, вы узнаете об этом первой и можете позвонить нам в любое время, чтобы справиться о её состоянии. Хотя, как я уже сказала, возникшее осложнение нам удалось купировать, и это вселяет определённый оптимизм». Церера сумела только кивнуть. Она хотела поблагодарить доктора Битти за то, что та сделала, но слова не шли с языка. И к тому времени, когда она их нашла, врач уже ушла. Остался только Оливье. Вместе они наблюдали за тем, как медсестра осматривает Фебу, быстро и умело, не тратив пустую ни времени, ни усилий. Лишь под конец, уже перед уходом, сестра ненадолго задержалась, чтобы погладить Фебу по волосам, и бросила на её маде взгляд полный нежности и понимания. «Это должна быть я», — подумала Церера. «Это я должна быть той, кто утешит её». «Я же вам говорил», — произнёс Оливье. «Она боец». «Нет», — отозвалась Церера. «Она всего лишь ребёнок» а ребёнок не должен сражаться только не таким образом. Это несправедливо. «Да всё это несправедливо», — сказал Оливье. «Но это её битва, и всё, что мы можем сделать, это лишь помочь ей в этом. Был момент, когда она поскользнулась, когда могла проиграть, но мы были рядом с ней, и бой продолжается». Церера повернулась к нему. «Как вы со всем этим справляетесь, Оливье?» — спросила она. «Это ваша работа, она такая тяжёлая. Все эти дети со всеми их болезнями». «Потому что это не работа», — ответил тот. «Не для меня, не для кого-то из нас. Это нечто большее, гораздо большее. И я делаю это потому, что не делать этого было бы гораздо тяжелее» если вы понимаете, о чём я. Не находиться здесь ради них, не сидеть с ними ночью, когда им страшно, не иметь возможности объяснить им, что происходит или почему. Ничего другого я не умею, по крайней мере, пока. И не могу поступать иначе. Только не сейчас. Хотя ничто другое не имело бы сейчас такого значения». Даже в самые худшие моменты я никогда не жалел о своём решении приехать сюда. Никогда. Но ещё я знаю, что все мои чувства к каждому из этих детей, как бы глубоки они ни были, это лишь самая малость по сравнению с тем, что вы испытываете по отношению к Фебе и через что вы сейчас проходите. Всё, что я могу вам сказать, это что я понимаю вас хотя бы отчасти. Церера протянула руку и на миг крепко сжала его ладонь. «Я бы хотела побыть здесь какое-то время», — сказала она, — «и присмотреть за ней. А после этого я знаю, что вы сделаете то же самое». «Да», — сказал Оливье, — «именно так». И он оставил её наедине с дочерью.